Вавилон. Крупнейший город Древней Месопотамии, столица Вавилонского царства. 19-е, 6-е века до нашей эры. Ко второму веку нашей эры от Вавилона в результате многих разорительных войн остались одни развалины. Верден. Город на северо-востоке Франции. Во время Первой мировой войны Сильнейшая французская крепость и место ожесточённых боёв между французскими и германскими войсками. Визе Владимир Юльевич. Годы жизни: 1886-1954. Советский учёный, полярный исследователь. Научный руководитель экспедиции на судах Седов, Сибиряков, Литке. Именем Визы названы острова в Карском море, ледник, мыс и бухты на острове Новая Земля. Вифлеем город в Палестине, вблизи Иерусалима. По одному из церковных преданий место рождения Христа считается священным у христиан и у иудеев. Вольтер Франсуа. Годы жизни: 1694-1778. Французский писатель, один из крупнейших представителей буржуазной философии. В своих произведениях обличал церковь, суеверия, деспотизм. В 1746 году он был избран почётным членом Российской академии наук. Но после французской революции Екатерина II запретила издание сочинений Вольтера в России. Воронихин Андрей Никифорович. Годы жизни. 1759-1814. Знаменитый русский архитектор из крепостных. Автор выдающегося произведения архитектуры «Институт». Казанского собора. Теперь музей истории религии и атеизма в Ленинграде. Вселенские соборы. Общие церковные съезды представителей высшего духовенства христианской церкви. Первый Вселенский собор был созван в городе Никее в 325 году, откуда и его название Никейский. Церковные соборы устанавливали положение христианскую веру учение сурово осуждали тех, кто пытался выступить против них они издавали правила богослужения галерий 242 311 годы римский император приёмный сын и зять императора диоклетиана галилей галилео годы жизни 1564, 1642. Итальянский астроном, математик и физик. Ему принадлежит великие открытия в астрономии. Геродот. Приблизительные годы жизни: 484-425 годы до нашей эры. Крупнейший древнегреческий историк, прозванный отцом истории. Герцен Александр Иванович 1812-1870 годы русский революционер-демократ, философ, материалист, писатель. Грин Александр Степанович, настоящая фамилия Гриневский, годы жизни 1880-1932, русский советский писатель, автор романов Алый паруса Бегущие по волнам золотая цепь и других. Гюго, Виктор. 1802-1885 годы. Выдающийся французский писатель, борец-демократ, ярый враг монархии, автор романов Человек, который смеётся, Отверженная, Собор Парижской Богоматери, Труженники моря и многих других. Даль Владимир Иванович, годы жизни 1801-1872, русский ученый и писатель. Его толковый словарь живого великорусского языка, над которым Даль работал более полувека, до сих пор считается одним из лучших подобных словарей в мире. Данте Алигьери, годы жизни 1265-й, 1321. Великий итальянский поэт, автор величайшего творения мирового искусства, божественной комедии, в которой он с суровостью, негодованием и иронией развенчал пороки феодального общества, высмеял духовенство, его образ жизни, лицемерие и безбожие. Джидда. Город на западе Саудовской Аравии, главный порт страны на Красном море, транзитный пункт на пути паломников, направляющихся в Мекку. Джидро Дени. Годы жизни: 1713-1784. Крупнейший французский философ-материалист, писатель. В своих многочисленных трудах выступал против религии. Один из основателей энциклопедии, в которой были собраны все крупнейшие достижения науки и искусства того времени. Диоклетиан. Годы жизни примерно 243-313. Римский император, который преследовал христиан.